Глава 14. Среда, 19 апреля, день. Ленинград, Измайловский проспект. Домой из Пулково я привычно добрался на такси. Квартира встретила меня тишиной, родители были еще на работе. «Первым делом я с облегчением избавился от громадного, размером чуть ли не с колесо велосипеда, расписного блюда, что вручили мне на награждении. В чемодан класть его было страшно. Работа мастера. А таскать на руках предельно неудобно. Ополоснул, поставил на обеденный стол и принялся делить гостинцы. Неизвестную здесь морковь по-корейски, мелкую пахучую клубнику, первую черешню». «Моим, Афанасьевым, Нафрунзе, Яське, хм кузим Готово». Лишь после этого сунул нос в холодильник, собираясь провести там основательную ревизию, ибо оголодал. Но тут хлопнула входная дверь. С удивлением посмотрел на часы. «Мам, что ли, отпросилась с работы пораньше?» «Она может». Я с готовностью направился в прихожую хвалиться. Это был папа. Он привалился к стене и, негромко кряхтя, стягивал обувь. Привет, бодро поприветствовал я. Ты рано сегодня? Он посмотрел на меня с болезненным недоумением, словно совсем не ожидал увидеть здесь и сейчас. А, -а, -а протянул, распрямляясь, уже приехал. Кожа на лице у него была какой-то серой, тусклой, будто припудренной, и сам он был весь из себя несчастный и усталый. Ты здоров? Встревожился я. «Что-то случилось?» «Здоров», — негромко и с сомнением переспросил папа, словно вопрос неожиданно поставил его в тупик. Потом воскликнул не невпопад. «Да уж, конечно», — и боком пошел мимо меня в комнату. Он уже собирался притворить за собой дверь, но тут вспомнил, что забыл кое-что у меня спросить, и повернулся, чуть покривив лицо. «Да, как это решал-то?» «Хорошо, отрешал», — осторожно ответил я, разглядывая его с легкой опаской. «Еду летом в Лондон на Международную Олимпиаду». Он чуть оживился, услышав про Лондон. «Это хорошо. Мир посмотришь. А меня осенью вот тоже в Марокко посылают на конференцию. Сразу восемь мест пришло на этой неделе. Кеш поедет, Марьянович, Смирнов... Из груди его вырвался протяжный то ли вздох, то ли стон, и папина речь пресеклась. Я нахмурился, припоминая, «Вроде что-то такое было с Марокко, но несколько позже. Или нет?» «А ты молодец!» Папа с усилием распрямил плечи, а потом шагнул ко мне, приобнял и похлопал по лопаткам. «Молодец! Ну надо же, а. молодец!» Спиртным от него не пахло, и моя первая гипотеза приказала долго жить. «Ты выглядишь как-то нездорово», — повторил я с подозрением в голосе. Он еще раз подвигал плечами и стал чуть выше ростом. Посмотрел на меня строго. «Женщины», — сказал так, будто этим словом объяснялись сразу все горести мира. «Клубники хочешь? Черешню?» — спросил я после короткого молчания. «Я полежу минут тридцать или вдруг засну». «Ну, значит, потом», — сказал я и, словно оправдываясь, чем то продолжил. «Я на вас отложил». На папином лице проявилась ухмылка. «На сколько порций делил?» Я мысленно пересчитал. «Пять, кроме нас. Но это с паштетом». Ухмылка стала шире, и я торопливо добавил. «Все друзья, ну, кроме Тома». «Ага», — кивнул он с сарказмом. «Друзья, только помни, что дружба между мужчиной и женщиной очень слабеет с наступлением ночи». «Хм, да пока выкручиваюсь», — усмехнулся я, разворачиваясь. «Ладно, поспи действительно». «И не ведись потом на новеньких». Вдруг хрипло каркнул мне в спину папа. Ведь только верность не уценивается. О, О! Я дернулся, оборачиваясь. Так ты что, уже все разобрался? Он отвел глаза в сторону. Пойду полежу, сказал после паузы. Что было отложено на обед в холодильнике, я так и не понял, смел, не разбирая вкуса. Меня распирало возбуждением, как воздушный шарик гелием. «Чёрт!» — шептал я с тревогой и подцеплял что-то вилкой. «Чёрт! Чёрт! черт! Кажется, сдвинулась! Только бы не сглазить!» Мама примчалась намного раньше положенного, я только домывал посуду. «Ну?» — ворвалась вихрем на кухню. Я победно улыбнулся, ей этого оказалось достаточно. Ликовала она от души, шумно и темпераментно. Когда я смог таки выбраться из удушающего захвата, посмотрел на меня озорно. «А чего это ты весь в помаде? Стой смирно, а то еще свою мелкую огорчишь!» И полезла, светясь задорной улыбкой, оттирать мне щеки послюнявленным носовым платком. «Не завалил, значит?» «Не-а!» Я невольно задрал нос. «Летом в Лондон еду!» «Ух!» — начала она восклицать что-то и резко прервалась, заметив папу. Он маячил в дверях, молчаливый и неулыбчивый. Мама судорожно втянула воздух и отвернулась, потерянно глядя в окно. Наступившая тишина с каждой секундой становилась все холодней. «Что-то я на этой неделе пропустил», — с огорчением понял я. «Ирочка», — вдруг сказал папа с мольбой в голосе, и перебрал ногами, будто собирался идти к ней, но с места так и не сдвинулся. Глаза его тоскливо поблескивали. Мамино лицо вздрогнуло удивлением. «Да», — мелькнуло у меня в голове, «а и верно, я тоже такого давно не слышал». «Ирочка», — повторил он сдавленным голосом, преданно глядя ей в затылок. Она неторопливо повернула голову и посмотрела на него длинно и странно, словно оценивая произведение искусства — подлинник или подделка. Мир на нашей кухне замер, ожидая вердикта. Между двумя моими вздохами уместилась вечность. Потом, когда сорвавшаяся откуда-то промеж моих лопаток щекотливая капелька пота уже докатила до резинки на трусах, Мамины глаза нашли меня. Бровь ее повелительно двинулась. Я немедленно воткнул взгляд в пол и забормотал: Ну, я тогда пойду, да, по своим пробегусь, давно не видел. Там клубник на столе черешня. Мама пошевелила пальцами, поторапливая, и я очутился в прихожей. Впрыгнул в ботинки, сгреб в охапку вещи и выскочил на улицу. Опасливо придержал дверную ручку, словно кто-то мог вырваться из квартиры вслед за мной. Медленно и протяжно выдохнул. Опустил пакет и куртку под ноги, провел подрагивающей ладонью по влажному корне и волосам. Потом меня стало отпускать. Здесь и сейчас от Андрея Соколова уже мало что зависело. «Нет», — покачал я головой, — «к Афанасьевым потом зайду». Сначала надо узнать, не Софи ли это учудила. Узнать и, возможно, наградить.